Глава двадцать третья. Пришёл домой хозяин, пришёл он вечерком, и видит, гость незваный к нему забрался в дом. «Что значит это, братцы?» — он спрашивает тут. «Зачем без позволения явился этот плут?» Старинная песня. Взяв фонарь из рук своей служанки, судья приступил к любопытному осмотру, уподобившись Диогену на улицах Афин, и, вероятно, подобно этому скептику, так же мало ожидая проку от своих поисков. Сначала он подошел к моему таинственному путеводителю, который по-прежнему сидел на столе, уставившись глазами в стену в беспечной и в то же время вызывающей позе с невозмутимым выражением лица, и скрестив руки на груди. Продолжая насвистывать песенку, странный незнакомец отбивал пятками такт по ножке стола и нисколько не смутился от пристального взгляда мистера Джерви, которому на минуту изменила память и проницательность опытного следователя. «Ай, ой!» — воскликнул наконец судья. «Клянусь честью, это невозможно!» А между тем? Ну нет, честное слово, этого не может быть. Однако, впрочем, разбойник, грабитель, дьявол во плоти, ловки на все худые дела и негодный ни к чему путному, неужели это и вправду ты сам? Как видите, судья, последовал лаконический ответ. И точно. «Если глаза не обманывают меня, ах ты протоканалья! Да как тебя угораздило забраться в Глазговскую тюрьму? Во что ты ценишь после этого свою голову, скажи на милость!» «Хм... Если её хорошенько взвесить на голландских весах, то она перетянет головы городского мэра, шести судей, одного городского песца и шестерых старшин». уж не говоря про головы сборщиков. «Перестань молоть, негодяй!» — прервал мистер Джерви. «Покайся лучше в своих грехах и приготовься к ответу за них, ведь стоит мне сказать одно слово». «Ваша правда, судья?» — перебил тот, к которому относились все телесные замечания и эпитеты. И заложив руки за спину с полнейшей беспечностью, он прибавил — «Однако вы никогда не выскажете этого слова». «А почему бы нет, сэр?» — воскликнул представитель правосудия. «Почему бы мне не высказать его?» «Отвечайте сейчас, почему нет?» «По трём очень уважительным причинам, судья Джерви. Во-первых, по старинному знакомству. Во-вторых, ради старухи, которая сидит теперь у огня, в стуковролохание. Ведь через неё мы приходимся сродни, в чём я должен сознаться к своему стыду. Конечно, разве не стыдно иметь родственника, который возится с торговыми щитами, с пряжей, ткацкими станками и умеет держать в руках ткацкий челночек не хуже простого рабочего? А в-третьих, судья, вы не выдадите меня потому, что едва только я увижу малейшее враждебное поползновение с вашей стороны — как вот эта стена окрасится вашим мозгом и кровью, прежде чем человеческая рука подоспеет вам на помощь. — Ты смелый, отчаянный мерзавец, — продолжал, нисколько не струтив судья. — Я тебя отлично знаю. Конечно, если бы дело касалось меня одного, то я не стал бы с тобой связываться. Мне хорошо известно. — отвечал незнакомец, — что у вас в жилах благородная кровь, и без сомнения я не подниму руки на своего родственника. Но вы должны беспрепятственно выпустить меня отсюда, как я сюда пришёл, или стены Глазговской тюрьмы будут ещё десять лет спустя рассказывать о том, что здесь сейчас произойдёт». «Так и быть», — сказал мистер Джерви. «Кровь гуще воды». А друзьям и родственникам не пристало подмечать сучок в глазу у ближнего, если другие его не видят. Старухе в сту ковролохани было бы очень горько услышать, что вы, несчастный выродок между честными горцами, разможили мне череп, или что я помог вздёрнуть вас на виселицу. Но вы должны знать, отчаянная башка, что если бы я не пощадил вас, то уничтожил бы самого опасного человека в горной Шотландии. «Не сомневаюсь, что вы поусердствовали бы, любезный родственник», — отвечал мой проводник, «и не выпустили бы меня из своих рук. Но едва ли вам поздоровилось с этого, ведь мы горцы, народ непокорный, в особенности, когда нам начнут грозить оковами». Не в пору нашему брату ваши наручники-кандалы. Не хвастайтесь. А вось найдем вам по и колодки, и пеньковый галстук. Никто в цивилизованном мире не выкидывал таких гнусных штук, как вы. Но вы станете лучше воровать в своем собственном кармане, чем откажетесь от грабежа. Уж сколько раз я предостерегал вас, что вы кончите плохо. Ну так что же, любезный родственник, тогда вы наденете по мне траур. Разве чёрт наденет по вас траур, Робин? Да вороны, которые станут кружиться над вашей виселицей, могу вам в том поручиться. Ну скажите-ка лучше, куда вы девали тысячу шотландских фунтов, которые я дал вам взаймы, и когда я получу их обратно? Куда я их девал? Хм. произнёс мой проводник, делая вид, будто бы он старается припомнить. Право, не могу вам в точности сказать. Вероятно, не там же, где и прошлогодний снег. Но ведь он не растаял на вершине Шехальёна, бессовестная выгорная собака, воскликнул судья. Я требую от вас уплаты, непременной уплаты. Благо вы попались мне здесь. Э, -э, -э, -э вымолвил горец, Вот ещё выдумали. Ведь я не ношу ни снега, ни денег у себя в карманах. Что же касается вопроса, когда вы получите долг, то я отвечу вам словами старинной песни «Когда король возьмёт своё обратно». — Ну вот это уж хуже всего, Робин, — вскипел судья. — Ах, вы негодный изменник. Только этого ещё не доставало. Вы, кажется, собираетесь опять водворить у нас попизм, царство произвола, господство монахов и всякое нечестие, которое оскверняло прежде нашу страну. Нет, уж лучше занимайтесь своим прежним ремеслом, угоняйте чужой скот, грабьте путешественников на большой дороге, но не губите нации. «Ну, полно болтать пустяки», — отвечал Робин. «Мы ведь давно знаем друг друга. Вы известный сторонник Вигов». Тем не менее, я распоряжусь заранее, чтобы ваша торговая контора оставалась неприкосновенной, когда горцы примутся хозяйничать по глазговским лавкам, очищать магазины и пускать по городу красного петуха. А до тех пор, Николь, не старайтесь лучше встречаться со мною чаще, чем я пожелаю сам. Конечно, если вас не принудит к этому служебная обязанность. Вы дерзкий нахал, Роб, отвечал судья И вам не миновать виселицы. Однако я не хочу каркать, как ворон, и не стану разорять родного гнезда, конечно, если меня не вынудит к тому требованию долга, которому обязан подчиняться каждый честный человек. «Ну а это ещё что за чёрт такой?» — продолжал Джерви, оборачиваясь ко мне. «Тоже какой-нибудь разбойник из вашей шайки, смею сказать?» Он и по лицу-то похож на грабителя с большой дороги, а шея у него длинная, как нарочно, для виселицы. «Этот джентльмен, добрейший мистер Джерви!» — вмешался Оуэн, молчавший, как я, во всё время странной встречи и не менее странного разговора между двумя необыкновенными родственниками. «Этот джентльмен, сэр! Единственный сын главы нашей фирмы!» «Молодой мистер Фрэнсис Асбальдистон. Ему следовало бы служить у нас в конторе вместо мистера Рашлейга Асбальдистона, которому посчастливилось попасть к нам». Тут Оуэн тяжело вздохнул. «Но как бы то ни было, сэр...» «О, я уже слышал об этом молодце», — подхватил шотландский негациант. «Ведь это из него ваш хозяин, старый упрямый глупец», Хотел сделать коммерсанта, но юноша предпочёл жизнь странствующего актёра, не имея склонности к честному труду. Ну что же, сэр, скажете вы в своё оправдание? Это любопытно послушать. Кто явился на выручку мистеру Оуэну? Гамлет? Принц датский? Или его тень? «Ваши насмешки не заслужены мною», — возразил я. Но вы, мистер Джерви, несомненно, желаете нам добра и выказали такое участие мистеру Оуэну, что я не в силах сердиться на вас. Единственной целью моего приезда в Глазго было желание поправить, насколько мне это доступно, запутанные дела отца, оказав посильную поддержку Оуэну. Что же касается моей антипатии к коммерческой деятельности, то это никого не касается. А я заявляю, — вмешался мой проводник, — что у меня с самого начала лежало сердце к этому юноше, когда я ещё и не знал, каков он есть. Но теперь я питаю к нему почтение за то, что он презирает алтынников, ткачей, придильщиков и весь ремесленный сброд. Ай да молодец! — Вы с ума сошли, роб! — подхватил судья. — Просто-таки взбесились, как мартовский заяц. Хотя я, право, не понимаю, почему зайцу беситься непременно в марте, а не в ноябре. Ткачи и предильщики. Постойте. Вам еще пригодятся и те, и другие. Ткач приготовит одежду, за которую сатана стащит вас к себе в преисподнюю. А предильщику вы будете обязаны вашим последним галстухом. Но тот молодой человек, которого вы толкаете прямо на гибель, достоин глубокого сожаления. Неужели вы воображаете, будто его комедии и стихи помогут ему выпутаться из затруднительных обстоятельств? Нет, не помогут, как вам ваша башба и лезвие кинжала. Кто ему скажет, где взять теперь Рашлей Гасбальдистона? Или не думаете ли вы, что Макбет... со своей свитой принесет ему пять тысяч фунтов стерлингов, чтобы заплатить по векселю, которому истекает срок через десять дней. Или уж не ваши ли буйные товарищи с мечами, кинжалами, щитами в сандалиях выручат его? «Через десять дней!» — воскликнул я, машинально вынимая конверт, данный мне Диану Ювернон, так как срок, в продолжении которого следовало хранить его неприкосновенным, — оказывался на исходе. Из вскрытого конверта без надписи выпала запечатанная записка, потому что мои пальцы дрожали от волнения. Сквозной ветер, дувший из разбитого стекла в окне, подхватил её и швырнул прямо к ногам мистера Джерви. Тот поднял записку, с бесцеремонным любопытством взглянул на адрес и, к моему удивлению, подал её своему родственнику, буйному горцу со словами... Ветер принёс письмо как раз куда надо. Хотя десять тысяч шансов было против того, что оно попадёт по своему назначению. Робин, взглянув на адрес, вскрыл конверт без дальнейших разговоров. Я пытался остановить его. «Вы должны сначала удостоверить, сэр, что оно адресовано вам, иначе я не позволю до него коснуться». «Успокойтесь, мистер Асбальдисон». Невозмутимо отвечал горец. Вспомните судью Ингливуда, письма водителя Джопсона, мистера Мориса, а главное вашего покорнейшего слугу Роберта Кембеля и прекрасную Диану Вернан. Вспомните, и не сомневайтесь более, что письмо написано мне. Я был поражён собственной недогадливостью. Голос и даже черты этого человека Хотя я не мог хорошенько рассмотреть их, с самого начала напоминали мне кого-то, виденного раньше. Но теперь завеса упала с моих глаз. Передо мною, несомненно, был Кэмпбель. Все его характеристические особенности оказывались на лицо. Сильный грудной голос, строгие резкие но умные черты, шотландский выговор. которому примешивались словечки местного наречия в минуты гнева, сильного волнения или когда этот человек сыпал сарказмами, хотя он обыкновенно старался говорить чисто. Скорее ниже, чем выше среднего роста, Кэмбель представлял собою настоящий образец мужественной силы в сочетании с ловкостью и замечательной быстротой движений, по которым не трудно было угадать громадную мощь его железных мускулов. Он был бы замечательно строен, если бы несоразмерная с ростом ширина плеч не заставляла его казаться чересчур коренастым. Сверх того, руки Кэмпбеля были уродливо длинны. Впоследствии я узнал, что он гордился их длиной. Когда на нём был шотландский костюм, Робин мог, не нагибаясь, подвязывать свои чулки. Длинные руки давали ему большое преимущество, когда приходилось действовать мечом, и он превосходно владел холодным оружием. Конечно, такое строение тела портило фигуру отважного горца. При большей стройности он мог бы назваться красивым мужчиной. Во всей его наружности было вообще что-то дикое, неправильное, нечеловеческое, что, конечно, давало обильную пищу легендарным рассказам о его невероятных похождениях. Он живо напомнил мне сказки старой Мобель о древних пиктах, опустошавших в прежние времена Нортумберленд. По словам моей старой няньки, то были наполовину люди, наполовину фантастические существа, отличавшиеся подобно этому горцу храбростью, хитростью, свирепостью, необыкновенную длинною своих рук и шириной плеч. Впрочем, когда я припомнил обстоятельства нашей первой встречи, то не мог усомниться в справедливости его слов, что письмо Дианы Вернон было адресовано ему. Кэмбель, конечно, был выдающейся личностью среди тех, на кого эта замечательная девушка оказывала неограниченное влияние, в свою очередь подчиняясь своим сообщникам в случае надобности. Горько было подумать, что судьба такого прелестного создания отчасти зависела от этого отчаянного разбойника, но неутешительный факт был налицо. Впрочем, какую пользу могло принести вмешательство Кэмбеля пошатнувшимся делам моего отца? Здесь могло быть разве одно толкование. Рашлейк Асбальдистан, по требованию мисс Вернан, нашел какое-то таинственное средство немедленно вызвать Кэмбеля, когда его присутствие было необходимо, чтобы избавить меня от клеветы Мориса. После того, разве нельзя было рассчитывать, что и Кэмбель точно так же был в состоянии вызвать Рашлейка? Придя к этому выводу, я позволил себе осведомиться, «Где находится теперь мой опасный родственник? И давно ли видел его Кэмпбель?» Ответ получился уклончивый. «Да, нелёгкую задачу задала мне мисс вернан Ну да нечего делать, как-нибудь постараюсь. Мистер Асбальдистон находится неподалёку отсюда, вот мистер Джерви может показать вам к нему дорогу. Предоставьте, сэр, мистеру Оуэну сделать всё, что он может в Глазго». а сами приезжайте ко мне в горы. Я буду очень рад помочь вашему отцу. Конечно, я человек бедный, но ум лучше богатства. Да и вы, любезный родственник, — прибавил он, обращаясь к судье, — если вздумаете полакомиться горной бараниной или оленьем окороком, то милости просим, приезжайте с этим английским джентльменом в драймен или Buklevy, они то самое лучшее в деревню Аберфойль. где найдутся люди, которые вам укажут, где я буду. Что вы скажете на это, милейший? Вот вам моя рука в том, что вас не тронут ни одного волосочка на голове». «Нет-нет, Робин», — отвечал осторожный горожанин, — «я редко выезжаю из Горбаля. Мне не досуг блуждать по вашим горам. Занимая такое место...» Неловко шляться по всяким трущобам и заводить руку с вашими голоножниками. «Чёрт побери ваше место и изывания», — подхватил Кэмбель. «Единственной каплей благородной крови вы обязаны нашему прадеду, которого казнили в Думбартоне. А вы ещё уверяете, что унизите себя, если приедете ко мне в гости. Уж молчи лучше, приятель. Перестань кочеваниться». Если хочешь получить обратно свою тысячу шотландских фунтов до последнего пени, то приезжай ко мне с этим англичанином». «А тебе нечего хвастаться своим благородством», — возразил судья. «Поди-ка, предложи его на рынке, и увидишь, много ли за него дадут. Ну а если бы я, паче всякого чаяния, приехал в твою берлогу, так ты, наверное, заплатил бы свой долг». «Клянусь», — отвечал Горец, — «клянусь теми, кто покоится под серым камнем в Инхкайлихе. Так называется остров на реке Лох-Ломанде, где хранили макгрегоров, могилы которых уцелели до сих пор. Прежде там стоял монастырь, отчего и самый остров получил название Инхкайлих, то есть остров старух». «Довольно, Робин, довольно. Мы посмотрим». Но помни, что я ни в коем случае не переступлю через границу. Можешь встретить меня возле букливи или Аберфоэля, только не позабудь самого главного. Не бойтесь, подтвердил кэмбель. Я буду так же верен своему слову, как мне был всегда верен мой меч. Однако пора и уходить любезный родственник, потому что воздух глазговской тюрьмы не здоров для нашего брата, горца. Правда твоя. — отвечал судья. — Но если б я исполнял свой долг, то не скоро ты расстался бы с этим воздухом. Какой стыд для меня, что я помогаю побегу преступника. Стоит этому открыться, я навсегда опозорю весь наш род и память своего отца. Шу — Шу-шу. Оставь лучше муху на стене. Когда грязь высохнет, ее легче соскоблить. — Твой отец... Почтенный человек умел быть не хуже других снисходительным к чужим недостаткам. «Ты, пожалуй, прав, Робин», — отвечал судья после некоторого размышления. «Покойный батюшка был человек осмотрительный, служил альдерманом и знал, что у всех нас есть свои недостатки, за друзей стоял горой «Значит, ты не позабыл его, Робин?» В этом вопросе звучало умиление, несколько забавное в мистере Джерви, так малоспособном к чувствительности. «Забыть его?» — подхватил Горец. «Да разве это можно?» «Он был славный ткач, и первые мои чулки были его работы. Однако пойдемте отсюда, любезный родственник. Коней оседлайте, зовите людей, ворота пускай отворяют скорей. Наполните кубки и марш со двора». «Из Дунди уехать давно мне пора». «Нельзя ли потише, сэр?» — остановил его повелительным голосом судья. «Воскресенье только что кончилось, а вы уж загалдели и запели. Как бы вам не затянуть другую песню в этих стенах? Помните, что рано или поздно с нас взыщется за все наши грехи. Эй, Станхельс, отворите-ка дверь!» Тюремный смотритель повиновался. и мы все разом высыпали в коридор. Он не мог прийти в себя от удивления и, конечно, не понимал, каким образом двое посторонних могли проникнуть сюда без его ведома. Но мистер Джерби предупредил все его расспросы словами. «Это мои друзья, Стангельс, мои друзья!» Спустившись в сени, судья несколько раз кликнул Дугаля, но не получил ответа. «Если Дугаль остался таким же молодцом, каким я знал его когда-то», с насмешливой улыбкой заметил Кэмбель, «то он, наверное, ускакал теперь к Балагамскому горному проходу, не дожидаясь вашей благодарности за его сегодняшний подвиг». «И оставил нас, главное, меня, в тюрьме на всю ночь?» в бешенстве воскликнул судья. «Тащите сюда скорее слесарные инструменты!» «А лучше сбегайте за старшиной и Йетленом, слесарем. Скажите ему, что судья Джерви заперт в тюрьме негодяем-горцем, которого он повесит так же высоко, как висел Аман. Да, если вы его поймаете», — серьезно возразил Кэмбель. «Постойте, однако. Дверь, наверное, не заперта». Действительно так и вышло. Дугаль не только оставил дверь отворенной, но даже унёс с собою ключи, позаботившись о том, чтобы никто не занял немедленно его место. «Дугаль — малый непромах!» — воскликнул Кэмбель. «Он знал, что отворённая дверь может мне пригодиться». Мы вышли на улицу. «Говорю вам, Робин, — произнёс судья, — что, по моему глупому разумению, если вы будете продолжать ту жизнь, какую вели до сих пор, «Вам надо представить сторожей из своей братьи во все шотландские тюрьмы на случай беды. Мне достаточно иметь родственника-судью в каждом городе, кузен Николь. Итак, доброй ночи, или скорее доброго утра. Смотрите, не забывайте Аберфойля». Не дожидаясь ответа, он прыгнул на другую сторону улицы и исчез в потёмках. Вслед затем мы услыхали его громкий свист с особыми модуляциями, на который немедленно отозвался кто-то таким же сигналом. «Послушайте, как свистят эти горные дьяволы», — сказал мистер Джерви. «Они воображают себя, должно быть, в ущельях Бен-Ломонда, где им можно свистать и орать, не разбирая ни субботы, ни воскресенья». В эту минуту перед нами что-то грузно шлёпнулось на мостовую. «Это ещё что?» — произнёс судья. «Господи помилуй! Посвяти-ка, мать -ти. Бьюсь об заклад, что это тюремные ключи. Так и есть. Ну и ладно, ведь они всё-таки стоят городу денег, а из-за их пропажи могла, пожалуй, выйти какая-нибудь история». «О, если б судья Грегом узнал о сегодняшнем ночном происшествии, тогда осталось бы мне от него за глаза». Мы отошли от тюрьмы всего несколько шагов, а потому вернулись назад, и мистер Джерви вручил ключи тюремному смотрителю, который, не имея возможности запереть выходных дверей, дежурил сам в караульне в ожидании, когда явится на смену другой сторож на место сбежавшего кельта Дугаля. Избавив Станхельса от невольного дежурства, мы отправились дальше. Нам обоим было по пути. Я воспользовался фонарём судьи, а он опирался на мою руку, и таким образом мы пробирались по Глазговским улицам, которые в то время были темны, неровны и дурно вымощены. Людям пожилым приятно внимание молодёжи, и судья вскоре стал выражать мне своё сочувствие. «Так как вы», — сказал он, — не принадлежите к числу актёров и не бредите театром, по примеру нынешнего молодого поколения, а я просто ненавижу эту пустую забаву, то мне будет очень приятно, если вы посетите мой дом. Неугодно ли вам будет пожаловать ко мне на завтрак, откушать жареные трески и свежие селёдочки? Я уже пригласил моего друга Оуэна, который к тому часу будет на свободе. Поблагодарив за приглашение, я спросил, — Скажите, пожалуйста, почтенный сэр, с чего вы взяли, что я актёр? — Я не выдумывал этого, — отвечал мистер Джерви. — Какой-то болтун по имени Фер сервис явился ко мне вчера вечером с просьбой, чтобы сегодня поутру я выслал глашатого разыскивать вас по городу. Он рассказал мне, кто вы такой, как были высланы из отеческого дома из-за того, что не хотели сделаться купцом, а ваше семейство боялось, что вы опозорите весь свой род, поступив на сцену. Наш писец Гаморго привел ко мне ферсервиса, но я прогнал их обоих, чтобы они не смели меня беспокоить в воскресный вечер. Теперь я вижу, что ваш проводник — порядочный глупец». и взвёл на вас небылицу. «Вы понравились мне?» — продолжал судья. «Я люблю молодых людей, которые являются на выручку друзьям в тяжёлую минуту. Я сам поступал так, как и мой отец, Альдерман. Упокой, Господи, его душу и прими его в Царствие Небесное. Только я не советую вам связываться с негодяями-горцами и всякой сволочью. Знаете, нельзя дотронуться до смолы, не запачкавшись». Не забывайте этого. Конечно, самые лучшие и умные люди могут ошибаться. Вот и я сегодня три раза согрешил. Никогда бы мой покойный батюшка не поверил, что его сын может так осрамиться. Тут мы дошли до крыльца его дома. Однако вместо того, чтобы войти, судья остановился на пороге и продолжал торжественным тоном глубокого сокрушения. Во-первых... Я думал о мирских делах в воскресенье. Во-вторых, взял на поруки англичанина. А в-третьих, что всего хуже, помог побегу преступника из тюрьмы. Но и в Галааде есть хороший мистер Асбальдистон. Матти, я войду один, а ты проводи мистера Асбальдистона до угла, где живет Люки Флайтер. «Мистер Асбальдистон», — прибавил мистер Джервиш шепотом, — «надеюсь, вы не позволите себе ничего неприличного с Матти. Она девушка из хорошей семьи и близкая родня Лерду Олимерфильду».